«Ваше превосходительство! Все солдаты на позициях! Лестницы готовы! Ждем приказаний!» Командиры, выстроенные перед Драгвудом, переговаривались друг с другом. Генерал глубоко вздохнул и окинул их пронзительным взглядом. «Сначала битвы прошло три недели. Мы потеряли много времени. Вместо быстрой войны они получили затяжную, и все пошло наперекосяк. Он потерял солдат из-за грязных и гнусных методов врага, Они когда гружённые под завязку обоза с запасами пустили с устрашающей скоростью. «Это все из-за моей недостойности. и за меня всем пришлось пройти через большие трудности». Победа, казавшаяся такой близкой, ускользала. Едва ли Драгвуд получит награду и славу по окончании войны. Скорее, его отдадут под трибунал. Но все это уже ничего не значит. Ему достаточно просто победить дикарей, чтобы хоть позор смыть. «Сегодня наше бесчастье подойдет к концу. К вечеру мы омоем эти горы кровью наших врагов». Идете же!» «Да, ваше превосходительство!» Солнце поднялось в зенит, и Марден приготовился к атаке. «Наконец-то пошли!» — пробубнил Уэйн, когда ему доложили. «Оставить нижние позиции и укрепиться на верхних подступах». Тут же дал он приказ. «Так точно!» «Шахтёрам разрушить тоннели на полпути к шахте и ниже!» «Ни один враг не должен туда проникнуть!» «Сию же минуту перед дамом!» Вестовой вылетел из палатки. "Не ни мы стали дни. «Мы справимся?» Спросила она у него. «Вряд ли», — ответил парень. «Мы устоим, покуда удерживаем горные дороги. Как только они взберутся наверх, сразу воспользуются своим численным превосходством, у нас не будет и шанса». «То есть, если ничего не изменится, все будет хорошо?» «Именно», — улыбнулся он. «Хагал сейчас за главного. Ступай, помоги ему». «Ладно, только не смей умирать. Как можно? Я же оставил свое сердце здесь». «Не понимаю, как это может случиться». Прошептал он, погладил ее по голове и вышел из палатки. Снаружи его ждал Раклам. «Ваше высочество, как обстановка? Все готово. Можем отправляться в любое время». Уэйн удовлетворенно кивнул. «Пора нанести этой рожей визит». На золотом руднике бушевала битва, в основном односторонняя. Войска Мардена приставили лестницы к скалам и, обойдя укрепление на дорогах, лезли на гору, как муравьи на сахар. Несмотря на превосходство умений, солдаты Натри были явно в меньшинстве. Они укрепились на верхних подступах к горе и делали все возможное, чтобы не дать врагу пробиться, но даже так их теснили. Наши войска продвигаются по всем направлениям! Раздался голос посыльного. Все поняли, Марден перехватил инициативу. Победа! Вопрос времени! произнес один из командиров. Штаб сразу же оживился. Не теряйте бдительности! пристранил их Драгвуд суровым тоном. «Вы не знаете, на что способен зверь, загнанный в угол? Тыл шахты под контролем? Да, даже если враг попытается вырваться, у нас хватит сил остановить его. Ими командует господин Логан, проблем быть не должно. Хорошо, не давать пощады. Эта земля станет их могилой». Процедил он. Его взгляд зацепился за всадников, мчавшихся к палатке. «Ваше превосходительство!» кричал кто-то из них. «Где генерал Драгвуд?» «Срочное донесение от капитана Логана!» Командиры нетерпеливо приглянулись. Срочность всегда означала дурное. Неужто что-то случилось по ту сторону горы? «Слышу, позовите их сюда!» «Так точно! Эй, в Генерал здесь!» Подозвал их один из командиров. Гонцы спешились, подбежали к драгводу и опустились на колено. «Докладывайте, что там у Логана!» «Да, Запнувшись, посыльный снял с плечами шок и вывалил содержимое на землю. Оттуда к ногам генерала выкатилась голова Логана. «Что?» «Все замерли!» Курьер встал, разрывая тишину, вытащил меч из ножен. «Он передавал, что встретятся с вами на том свете!» Блеск стали, и клинок пронзил Драгвуда, тот в изумлении рухнул на землю. Со скреждом доспехов с окружающих спало О, «Облётки! Что вы! а Командиры схватились за оружие, но посланники оказались быстрее и перебили их. Со всех сторон палатку пронзило множество копий, убив остальных в мгновение ока. «Ваше высочество, всё сделано!» «Хорошо», — ответил тот, что поразил Драгвода, и опустил взгляд на генерала. Хм? Ещё живой?» Из пробитых доспехов текла свежая кровь, но генерал пусть и неровно, но продолжал дышать. «Так и знал, что я плох фехтование», — Обранил гонец. «Ты же...» «Что, кого-то напоминаю?» — спросил он и снял шлем. Под ним оказался юноша с ангельскими чертами лица. Драгвуд знал его. «Ты... Ты же Уэйн!» «Это же наша первая встреча!» Уэйн с Салем выбросил шлем и широко улыбнулся. «Зачем? Зачем ты здесь?» «За вашей головой! Вы плохо себя вели, господин Драгвуд, и оставили свой штаб открытым!» Тот с яростным рыком посмотрел на принца и заметил меч у него под ногами. Рана обжигала его, рот заполнил вкус железа. Ему просто нужен тот меч. Нужно потянуть время. Кто-нибудь обязательно заметит, что со штабом что-то не так. «Никто не придет! разрушил Уэйн его надежду. Драгвада затрясло от самоуверенности крон принца. «Мои солдаты стоят вокруг палатки, а ваши на штурме горы. Они даже не глянут сюда, пока штаб не запылает». «Будто ты всё знаешь!» «Я все знаю, поэтому и зашел так далеко». «Что?» Парень равнодушно пожал плечами над умирающим Драгвудом, не желавшим сдаваться. «Хотел посмотреть, как глупо поведет себя армия Мардена, когда ее загонят в угол. Таков был основной план. Забавно, не правда ли? Когда у вас преимущество... Сдерживать себя невыносимо. И вот и армии, и вас штаб сегодня какие-то неуемные. А ведь мы уже три недели наблюдаем за вашими потугами». Найти лазейку оказалось проще простого. Драгвуд хотел возразить, но понял, что его рано тому доказательство. Он унижен. Генерал принялся яростно копаться в воспоминаниях, пытаясь обнаружить свой промах, как вдруг его осенило. «Стой! На мне бы доложили спустись ваш отряд по горной тропе!» а с чего вы взяли, что мы спустились с горы?» Драгвод округлил глаза. «Тогда как, дьяволы, их бряне здесь оказались?» «Помните тоннель в пещере?» Угасающим сознанием генерал вспомнил доклад. Не может быть! Они же сказали, что на разбор завалов идут месяца! Если не знать всех деталей, хихикнул Уэйн. Я заранее приказал прокопать еще один тоннель, параллельно обвалившемуся. Невозможно! Мы обрушили тоннель не ради убийства солдат, а чтобы вы раз навсегда забыли о нем. Все достижения, награды, все, что драг вот как гордый воин так долго собирал, в мгновение рухнуло. Этот юнец превзошел его во всем. Оставалось только прокопаться к пещере и раздобыть ваши доспехи. Никто и не подумал, что мы из Натре. А по пути мы случайно наткнулись на логана. Хочешь сказать, ты все это время водил нас за нас? прокашлял Драгвуд. Смотри, меч возле его ноги. Можно взять. Как полководец, ты проиграл, но ты все еще способен отнять у него жизнь. Кашляя кровью Драгвуд разразился хохотом. Он смеялся, смеялся, смеялся, а затем... Ха! Генерал собрал оставшиеся силы в кулак и бросился к мечу у ног Уэйна. Не совсем по плану. Принц вонзил клинок в Драгвуда, когда тот наклонился к мечу. Я поклялся зарубить любого, кто оскорбит моё сердце. Блеснул клинок, и тело генерала, рассечённое надвою, упало на пол. Поздно. Уэйн вытер кровь с меча и вернул его в ножны. Раклан позади него снял шлем и поклонился. Жестоко, ваше высочество. Жестоко? добрось да, брось. Чуть-то разнылся. Приношу свои извинения. Я проникся вашим мастерством фехтования. Да-да, пора уходить. Офицеры за отряда Логана могут послать сюда людей, когда заметят его отсутствие. Поджечь лагерь, как мы и планировали. Да. Еду и корм в первую очередь. Они увидят и ударятся в панику. Тогда наши войска смогут их отбросить. Вперед! Так точно! Они вскочили на лошади и пустились разжигать пожар. Лагерь в мгновение ока охватило пламя. Тело Драгвуда и штаб также объел огонь, дым быстро поднялся в небо и не остался незамеченным солдатами, которые бились на верхних подступах к руднику. «Эй, смотрите! Разве это не штаб горит? Что? На лагерь напал враг?» Ни один из марданских солдат не забыл ночной набег. С тех пор у них осталась травма. Чем больше людей узнавали о произошедшем, тем сильнее становился хаос. Офицеров же добило весть о смерти главнокомандующего. Кто-то продолжил сражаться, кто-то решил отступить, а кто-то стоял ошарашенный. И оставшись без командования, армия Мардона лишилась воли к битве. По мере роста потерь, войска откатились обратно к подной же горы. С заходом солнца Уэйн с отрядом вернулись к остальным. У солдат еще бурлила кровь, но приветствовали их с воодушевлением и радостью. «Его высочество вернулся! Ваше высочество, рад видеть вас в добром здравии! План сработал как часы!» Куда ни глянь, всюду раненые. Убитых тоже оказалось немало, но они праздновали возвращение своего принца и восхваляли его. Им было не до уныния. «Вы все молодцы. Думаю, каждому известно, какой удар мы сегодня нанесли Мардену. Победа близка. Конец уже не за горами. Не расслабляться!» «Ура!» — крик армии сотряс землю. Уэйн прошел сквозь толпу солдата и обменялся парой слов с некоторыми из них. Старик Хагал ждал его поодаль. «Спасибо, что продержались до моего возвращения». Не стоит, ваше Высочество. Он почтительно поклонился. Обстановку не поведаете? Что там с Морденом? Конечно. Они снимают осаду. Полагаю, отойдут на более ровную местность и укрепятся там. Вряд ли не смогут атаковать нас еще. Они скорее последуют за сильным лидером, чем продолжат сражение. Вы уверены, ваше Высочество? Полностью! Без раздумий ответил принц. Зате их руководство опьяненного войной обернулось громким провалом. Любой бы на их месте опустил руки. К тому же большинство из штаба сгорело дотла. Бьюсь об заклад, оставшиеся офицеры свалятся на Драгвуда и поведут армию домой. Если же кто-то решит продолжить войну, вину за поражение скинут на него. «Звучит логично», — согласился Хагал. «Моя настоящая битва, переговоры, еще только предстоит». В этот раз Уэйн не провалится. Он использует все уловки, чтобы вернуть ему ордену их рудник. «За работу пора уже сейчас». Помощь нем Ни тоже понадобится». В ту же секунду парень кое-что заметил. «Так, а где нем? Ни «Госпожа нем Ни обходят войска, уточняя число раненых и убитых. Скоро должно вернуться». «Понятно. Но предлагаю в таком случае обмыть победу заранее». Внезапно с края шахты начал нарастать шум. Они переглянулись и тут же кинулись туда. «Что такое? Что случилось?» «А, ваше высочество! Как бы... Взгляните, пожалуйста!» Солдаты указали на равнину, занятую армией Мардена. Уэйн посмотрел и не поверил своим глазам. Вражеские солдаты маршем уходили все дальше и дальше. Они отступают? Что ни говори, армия Мардена явно отдалялась, другого объяснения быть не может. Но парень сомневался. Конечно, это здорово, что они уходят, но уж больно быстро. Все, кто мог заменить Драгвуда, предстали перед богом. Хагал, не пытаются ли они нас обмануть? Сомневаюсь. Кажется, они и правда уходят. Едва ли солдаты сами додумались бы выполнить такой трюк. он проворчал про себя. Ясное дело, он рад, что вражеская армия отступает. Чем скорее они уйдут, тем скорее начнутся переговоры, но принц не мог избавиться от мысли, что здесь что-то не так. Ваше Высочество, извините», — подал голос рядом стоящий солдат. «Значит ли это, то, что мы победили?» Парень только теперь заметил, тысячи глаз смотрели то на него, то на уходящую армию. «Что ему сказать?» Уэйн недолго думал. «Внимание всем! Армия Мардена бежит домой!» Даже с другой стороны шахты солдаты навострили уши. «Однако это может быть их жалким планом. Но даже если так, враг только что доказал, что он нам не ровня. Поэтому я скажу это здесь и сейчас». Уэйн глубоко вдохнул. «Натра выиграла войну!» Золотой рудник затих, не было слышно и шороха. В следующую секунду гора буквально взорвалась криками солдат. «Дайте же мне насладиться вашим ликованием!» «Пусть Марден услышит, кто здесь победитель!» — воодушевлял Уэйн. Солдаты откликнулись громогласным криком, пробирающим до костей. Все в порядке?» — шепнул Хагал на ухо. Принц кивнул. «Наверняка они намереваются нанести ответный удар. Пока будем готовиться и поднимать боевой дух, не теряйте бдительности!» «Как прикажете!» — поклонился военный. Ниним проскользнула сквозь ликующую толпу и очутилась перед ними. А «Вот вы где, ваше высочество!» «О, не нем что такое?» «Принц почил неладное». «Слышал, вы осматривали раненых? Хуже, чем мы предполагали?» «Нет, раненых, наоборот, меньше», — помотала головой девушка. «Но это не все. Мы только что получили сообщение от нашего шпиона из Королевского дворца Мардена». «Вот как? Неужели Фиштер разбушевался и казнил парочку подданных?» «Они сдались. Ой, ну понадобилось время, чтобы осознать сказанное». «Сдались? Да». «Марден? Да». Как и кому? Соседям. К Аваринскому королевству. Из-за того, что все силы здесь, они не смогли противостоять полномасштабному вторжению, и теперь король Фиштер мертв. Так что... Какого черта Марден выдворяет? Фиштер что, совсем тупой? Ой. Пока одна часть сознания принца изливала проклятие, другая подошла к более важному вопросу. Не-не, золотце. Мы же сможем встретиться с послом Мардена? Договориться и все такое. Парень чудом не переходил на брань. «Как думаешь, у нас же получится?» Она не смогла посмотреть ему в глаза. Раз они капитулировали, полагаю, устроить переговоры вряд ли удастся. Испуганно пролепетала девушка. «Ага, вот как. Не получится, значит». Уэйн вздохнул и посмотрел в небо. «Какого черта? Его крикочей не утонул в весёлых песнях и ликовании.